Глава 18. Подозрения не возникают на пустом месте. Следственно-оперативные мероприятия ⁇ это не только погони, перестрелки, обыски, слежка, допросы подозреваемых и обвиняемых. Это еще серьезная аналитическая и очень кропотливая работа, куда входит сбор анализа всей полученной информации, поиски улик и всевозможных доказательств для изобличения подозреваемого в преступлении. Только получив в достаточном объеме факты, можно двигаться дальше в расследовании дела и в конечном счете раскрыть его. Приняв за данность, что дверь квартиры Аркадия Семеновича Штуцера была открыта дубликатом ключа, одно из оперативно разыскных мероприятий напросилось само собой. Стали искать мастерской или пункт металлоремонта, где могли бы изготовить ключ нужной формы и размера. Таковых мастерских в городе было не одна и не две, а, надо полагать, не менее двух десятков. Задание найти нужную мастерскую получил полномоченный отдела старший лейтенант Гапоненко, поскольку капитан Рожнов неотступно был занят наблюдением за Ингой Поляковой. Написав список таких мастерских, он стал обходить их одну за другой, показывал мастерам изготовленные ключи, а также фотографии всех тех, кто фигурировал в делах об убийствах Полякова и Штуцера. В шестнадцатой мастерской, находящейся на улице Батурина, небритый мастер со шрамом на щеке от осколочного ранения ткнул пальцем в одну из фотографий. «Вот она!» Старший лейтенант Гапоненко приподнял одну бровь. «Вы не ошиблись?» «Она! Верно вам говорю! Чего мне ошибаться?» — ответил небритый мастер. «Эта дамочка не раз ко мне приходила ключи делать!» Не раз! впился взглядом у мастера старший лейтенант, о чем-то лихорадочно соображая. Ну, да. а сколько тогда? Раза три-четыре. Точно не упомню. После ранения у меня с памяти не очень. А последний раз когда она к вам приходила? Да два дня назад, последовал ответ мастера. И что сказала? Ничего. Принесла пару ключей, отдала мне, я сделал такие же, она расплатилась и ушла. «Если я покажу вам ключи, вы их узнаете?» — с надеждой спросил старший лейтенант. «Вряд ли», — подумав немного, ответил небритый мужчина со шрамом на щеке. «Я же говорю, у меня с фронта с памятью как-то и не очень. В сорок третьем я ранение в голову получил у реки Северный Донец, и еще немного и половину черепушки осколком бы снесло, так только харю попортило». Криво усмехнулся он. «Людей-то я еще помню, и узнать могу, коль когда видел, особенно если несколько раз сталкивался. Вот касательно предметов разных, это уж извиняйте. Бывает, положил инструмент какой-нибудь на рабочий стол, потом хватит, а его нет. Ищу потом везде. Оказывается, я вовсе не на стол его положил, а в сумку. Да и много ключей люди заказывают сделать, прям будто каждый день их теряют». Я все-таки покажу вам фотографии с ключами, а вы попытайтесь их узнать. — Ну, давайте попробую, — не очень уверенно сказал мастеровой. Положив перед ним три фотографии с ключами, старший лейтенант предложил. — Попробуйте узнать, какие именно вы делали ключи. Минуты две мужчины рассматривал фотографии, затем коснулся центральной, на которой был запечатлен ключ штуцера, а потом вдруг неожиданно поднял снимок справа. — Вы уверены? Ну, как вам сказать, то, что по центру, тоже похож. Вроде бы я его делал. Старший лейтенант Гапоненко кивнул и, поблагодарив мастера за информацию, поспешил в управление. Майор Щелкунов находился у себя, заполнял какие-то бумаги, чего терпеть не мог и всегда старался кому-нибудь перепоручить это хлопотное дело. На данный момент скинуть эту работу было, увы, некому. Разрешить, товарищ майор. Проходи, что там у тебя? Я нашел, кто дубликаты ключей заказывал. И кто же? Оторвал взгляд от исписанного листка Виталий Викторович. А вот, положил Гапоненко на стол фотографии с изображением Инги Поляковой. Неожиданный расклад, прям тебе скажу. Что ж. Хотя, с другой стороны, не могу сказать, что уж больно сильно удивлен. Что-то в ней постоянно настораживало. Щелкунов немного помолчал, потом добавил: "Большое ты дело сделал, старший лейтенант. Благодарю за службу. Служил в Советском Союзе". Распрямился опер "Да это так просто повезло, товарищ майор", смущенно добавил он. "А везет обычно, знаешь кому?" Серьезно посмотрел в глаза подчиненному майору. "Что работу свою делает на совести, а то да я". «Как мастер каменщик кирпичи кладет, иголочками между ними хрен просунешь. Понял, о чем я?» «Понял, товарищ майор», — ответил Гапоненко. «Я ведь ему еще и ключи штуцера показал. Он тоже их узнал. Правда, не был точно уверен». «Разберемся», — пообещал Виталий Викторович. Инга Полякова не зря с самого начала выглядела весьма подозрительной особой. А еще настораживало ее поразительное спокойствие, когда она узнала, что стала вдовой. Обычные женщины так себя не ведут, как будто не ее мужа убили, а какого-то малознакомого мужчину, до которого ей совершенно нет никакого дела. Прошло-то всего ничего после гибели мужа, а она ведет себя так, словно мужа у нее никогда не было, а расходы делает такие, какие не может себе позволить обычная домохозяйка. Со стороны посмотреть вообще денег не считает. Ее поведение наводило на определенные мысли. Инго Полякова кто-то снабжает деньгами. И они, скорее всего, заработаны отнюдь не в поте лица. Вот только кто такой щедрый выискался, размышлял майор Щелкунов. Неплохие зарплаты в Советском Союзе имеют известные артисты, профессора, ученые, писатели. Может, мужчина с ухоженными усиками в пальто с меховым воротником и в пыжиковой шапке, о котором поведала в одна из соседок Поляковых, и есть тот самый известный и заслуженный артист? Просто майор милиции его не знает, потому что не ходит в кино и театры? Но следовало бы иной раз. Или тот самый второй любовник, о котором умолчала свидетельница Полякова во время допроса, На самом деле известный писатель вроде Леонида Леонова или Валентина Катаева, и его книги издаются миллионными тиражами. Только вот одно ли это лицо — любовник Инги и человек с ухоженными усиками? Мало ли в большом городе жителей с усиками и в пальто с меховыми воротниками? О мужчине с ухоженными усиками говорила и старушенция в армейской телогрейке, подпоясанной армейским ремнем. Выходил он из подъезда дома с саквояжем в руке точно в часы убийства ресторатора Штуцера. Если он писатель, возможно, в поклаже лежала рукопись романа. Только вот где гарантия, что все трое мужчин с усиками — это одно лицо? Или прикажете искать среди усачей злодея писателя? По заведенному правилу все сотрудники городского отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством В шесть часов вечера должны прибыть на свои рабочие места. Уже в десять минут седьмого Щелкунов провел небольшое совещание, на котором каждый доложил о полученных результатах. Завершив совещание и отпустив коллег Виталий, Викторович велел Рожнову задержаться. — Я знаю эту мастерскую по изготовлению ключей, — сказал капитан Рожнов, когда они остались вдвоем. — Она находится неподалеку от парикмахерского салона. «Именно об этом я с тобой и хотел поговорить. Мне тоже знакома эта мастерская. Помню, я там тоже дубликаты ключей заказывал. Даже как-то переговорил с мастером. В 42-м мы с ним на одном фронте воевали. При ограблении прослеживается такая связь. По словам лейтенанта Гапоненко, мастер узнал Полякова, не очень уверенно, но все-таки опознал и ключи. Остается предположить что ключи Полякова украла у жены директора ресторана Генриетты Адольфовны. В каком месте могла произойти кража? Только в парикмахерской на улице Карла Маркса, куда приходят жены республиканской элиты. Они — люди из разных социальных слоев, и пересекаться им вроде бы и негде, разве что только в таких общественных местах. Согласен со мной? Так точно, товарищ майор, именно так я и думаю». Полякова выбрала подходящий момент, чтобы вытащить ключи у Генриетты Адольфовны, потом отдала их мастеру на изготовление дубликатов, забрала через минут пятнадцать и каким-то образом незаметно вернула их обратно жене Штуцера, а сообщнику передала дубликаты ключей от квартиры Штуцеров. Тот, в свою очередь, при ограблении их квартиры убил хозяина. «И как ты предлагаешь действовать дальше?» — Думаю, надо предъявить этой, как бы сказать, помягче, гражданке Поляковой обвинение. У нас имеется для этого серьезное основание, надо ее брать и колоть. — Имеется-то, конечно, имеется, — сказал Виталий Викторович. — А ну как, не расколется, и сообщника своего не выдаст, тогда что будем делать? — Даже не знаю, Виталий Викторович, решать все-таки вам. В обоих на памяти был случай, когда девица из приличной семьи, окончившая школу с золотой медалью и поступившая в государственный университет на филологическое отделение историко-филологического факультета, взяла да и влюбилась в отпетого негодяя. Он попался ей поздним вечером на университетской улице с паперовской во рту, грубо схватил за руку и затащил ее в подворотню. Там стал приставать к ней, пытался целовать. Она едва успевала отворачиваться, после чего начал задирать юбку и хватать ее за разные места. Не пройди мимо двое прохожих своим присутствием сбивших спесь с негодяя. Неизвестно, чем бы эти приставания закончились. Через неделю они случайно снова встретились. Как ни странно, у них завязались отношения. Негодяй лишил ее девственности почти силком. Относился к ней скверно, унижал даже на людях, а когда через какое-то время попался на краже, так она добровольно создала ему ложное алиби, тем самым обманув представителей закона. Девушка даже не подумала о том, что ложь может выйти наружу, что ее показания станут известны в университете, совершенно не постыдилась разговоров, которые могут пойти вслед за этим, не побоялась, что за дурной пример... Из-за морального поведения ее могут и из университета выгнать без права восстановления. Она твердо стояла на своем. Николай мой жених, у нас скоро свадьба, он был со мной всю ночь и ушел только под утро. И к краже, совершенной поздним вечером, он никакого отношения не имеет. Следователь, набравшись терпения, разъяснил ей ее неправоту, показывал факты, изобличающие правонарушителя, но девушка твердо отвечала. «Николай ни в чем не виноват. Вы должны его отпустить». Он даже пугал ее тюремным сроком за дачу ложных показаний, приписывал ей соучастие в преступлении, но девица продолжала гнуть свою линию. «Он был со мной, и вы ему ничего не сделаете». Преступника пришлось отпустить, но никто не сомневался, что вскоре он снова попадется. Так оно и случилось. Через полгода его поймали с поличным, и уйти от наказания на этот раз ему не удалось. На судебном заседании, когда судья вынес вердикт три года тюремного срока, девица из высокопоставленной семьи со слезами на глазах, смущая своим поведением пострадавших и всех присутствующих, выкрикнула на весь зал «Поле, я тебя буду ждать!» и горько зарыдала. Даже судья, женщина уже в летах, повидавшая в жизни на своей должности немало скверного, смотрела на девицу с сожалением, смешанным с презрением. Что дальше было с девицей про то, ни майор Щелкунов, ни капитан Рожнов не знали. Им было просто неинтересно. А судьба у нее складывалась не лучшим образом. Девушка бросила университет, съехала от родителей и пошла работать с сортировщицей на ткацкую фабрику, чтобы оплачивать съемную квартиру. Часто она писала письма негодяю с изъявлениями любви и преданности, и только изредка получала от него ответы. Так что надеяться, что Инга Полякова непременно расскажет о мужчине с усиками, пусть и не сразу, было бы большой глупостью. Сделаем вот что, капитан. Торопиться с задержанием Поляковой пока не будем. Вынес свой вердикт майор Щелкунов после глубокого раздумья. Нужно собрать на нее более серьезный материал. А пока продолжаем вести за ней наблюдение. Нам надо самим убедиться, что у нее с этим прощелыгой с сусиками. Нечто большее, чем любовное отношение. Мы должны быть уверены, что Полякова соучастница преступлений. — Понял, — ответил Рожнов. — Разрешить продолжить наблюдение за фигуранткой? Майор насмешливо посмотрел на подчиненного и слегка кивнул. — Свободен. Было около девяти часов вечера. Здание уголовного розыска сотрудники покидали неохотно. В некоторых кабинетах еще горел свет. Зинаида Кац тоже ушла. Последние две недели майор ночевал у нее, но свои отношения они по-прежнему держали в тайне ото всех. Как-то однажды, когда они вместе гуляли в Фуксовском саду, их заметил капитан Рожнов, который тоже в это время был не один, а с какой-то миловидной шатенкой. Но, проявив деликатность, парень отвернулся в сторону, сделав вид, что не заметил своего непосредственного начальника. Вряд ли Валентин поделится с кем-нибудь сенсационной новостью. Он умеет помалкивать. В последующие дни он ни взглядом, ни словом не показал Щелкунову, что знает о взаимоотношениях с Зинаидой. Вышестоящее начальство не одобряет служебные романы, считая, что это может повредить делу. Но ни он, ни Зинаида не обременены браком, так что вправе распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. Несмотря на плотный график работы, у Щелкунова нашлось несколько минут для общения с Зиной. Она сказала, что еще утром успела сходить на рынок, чтобы купить кусок говядины, и к его приходу постарается приготовить его любимый борщ. Что ж, нужно поторопиться. Виталий Викторович открыл сейф и положил в него папку с уголовным делом.